14.4. Поездка. Наконец я получил паспорт с визой. Радости не было предела. 7 июля в 9 утра мне предстояло выехать в Милан, добраться поездом до миланского аэропорта Мальпенса, сесть на самолет до Стамбула, в Стамбуле пересесть на рейс до Петербурга, в Петербурге взять такси до гостиницы «Росси», расположенной в центре на Фонтанке, одной из рек, что пересекают Петербург. Анна Ахматова много лет прожила на набережной Фонтанки, в доме, где сейчас находится ее музей. Он и был, собственно, целью нашей с Клаудио поездки. Клаудио — тот самый друг, который подарил мне пластинку с весьма оригинальной, можно сказать, безукоризненной, характеристикой поэзии Ахматовой. За два дня до отъезда, 5 июля, Я отправляюсь в Сан-Маура-Пасколи на презентацию моей книги о Достоевском. Сажусь в поезд на Чизену и углубляюсь в чтение. И тут приходит электронное письмо от туристического агентства, из которого я узнаю, что перед поездкой в Россию нужно сделать тест на COVID. Поэтому я звоню в аптеку Миланчелло в Болонье, заказываю на завтра тест на антиген, И возвращаясь к чтению Ахматовой в Ленинграде. Именно эту книгу я читал в тот день. Полное название книги Хренкова «Анна Ахматова в Петербурге, Петрограде, Ленинграде». Чтение снова прерывает телефон. Звонит Клаудио. «Ты видел?» — говорит он. «В имейле, который нам прислали, сказано, что нужен ПЦР-тест» а его результаты приходят только через 48 часов. Мы не успеем сделать ПЦР, до самолета осталось меньше 48 часов. Приходится звонить Луке, он мой турагент. Объясняю ему ситуацию, он говорит. Ладно, я сейчас все узнаю и перезвоню тебе. Я снова открываю книгу, но читать не могу. Трудно сосредоточиться. В голову упорно лезут мысли, что ничего не выйдет, и в Россию я не поеду печально. Я так мечтал об этом. По приезде в Чизену мы ужинаем и едем в Сан-Маура-Пасколи. Презентация идет своим чередом, я подписываю книги, а когда освобождаюсь, проверяю телефон. Лука прислал имейл. Судя по всему, экспресс-теста на антиген достаточно. Я так рад, так рад, что немедленно отправляюсь спать. С нетерпением предвкушаю завтрашний день когда буду собирать чемоданы. Мы летим в Петербург. Это уже точно. Но мне все равно не верится.